460 август 2 Аура при соприкосновении всегда реагирует взаимно, а мрачаются или осветляются, теряют уровень своей жизнеспособности или наоборот усиливаются. Усиление может быть обоюдным. Это происходит при согласованности. Чаще бывает, что более высокая, сильная и светлая аура отдает свои силы более слабым. Вампиричных людей очень много. Они поглощают чужую энергию, как губка воду. Они опустошают сокровищницу, если от них не оборонится. Медиумистичные натуры часто бывают настоящими вампирами. Вампиризм и ученичество несовместимы. Когда человек, склонный к медиумистичности, находится около его еще, можно как-то оберечь. Но когда вдалеке, доставленный своим силам, Разница в излучениях и подверженность недобрым влияниям делают контакт очень отгощающим.